Глава вторая. Торговец обвиняет владельца лавки древностей в совершении убийства. Судья Ди прибывает на место преступления. В зале суда собралось около сотни человек. Судья занял своё место на возвышении. Десятник Хуан встал за ним. да он чуть поодыль перед судейской скамьёй выстроились шестеро пристов во главе со своим начальником главный писец сидевший за столом рядом с судьёй приготовил кисточки для письма судья див стал и поднял свой молоточек как вдруг Дверь распахнулась, и в зал сюда вошли двое мужчин в михавых одеждах. Они попытались прорваться через толпу к судейскому возвышению, но не смогли. Тогда судья кивком головы приказал старосте пристлов провести их вперёд. Тишина в зале, судья постучал молотком по столу, и шум немедленно улёкся. Все обратили взгляды на двоих пришедших, которые преклонили колени на полу около судейской скамьи. Один из них, по-видимому, старший, был высок, худ, на лице его были написаны одновременные суровость И тяжкое горе. Второй, по младше, был намного толще, а его круглое лицо обрамляла жиденькая борода. Объявляю утреннее заседание суда Бейджоу открытым, возгласил судья Ди. начинаю перекличку присутствующих официальных лиц. Когда свик кличкой было покончено, судья откинулся на спинку и вопросил: "Кто эти двое, пришедшие в зал суда?" Старший из мужчин, не вставая с колен, ответил: "С вашего позволения, меня зовут Ебинь. Я торгую пищу бумажными изделиями, а это мой брат и помощник Едай". Мы пришли, потому что нашу сестру убил ее муж, владелец лавки древностей, Бань Фен. И мы умоляем, Ваша честь, где этот Бань Фен сейчас, перебил Ебиня судья». Он сбежал из города вчера вечером, Ваша честь. И мы надеемся, хорошо об этом расскажете в своё время, сказал судья. Где, когда и кем было обнаружено убийство? Сегодня утром начал ебинь. Мой брат отправился к баню. Он долго стучался, но никто не открывал. Тогда брат испугался, что что-то случилось, потому что ваша честь, сестра с мужем обычно по утрам никуда не ходит. Он побежал домой, чтобы постойте. Оборвал его судья Ди. Почему твой брат сперва не спросил соседей, не видели ли они баню с женой? Их дом находится на отшибе вашей честь. В соседних домах давно никто не живёт. Понятно. Продолжайте. Мы с братом побежали вместе к дому бани вашей честь. Они живут недалеко от нас, всего через две улицы. Мы снова стали колотить в ворота, никто не открывал, тогда мы перебрались через ограду и оказались у задней стены дома, там были раскрыты два окна, брат подсадил меня, и я смог заглянуть внутрь, на этом месте голос рассказчика прервался. Несмотря на холод, по лицу Ебиня струился пот, но через несколько секунд несчастный овладел собой и заговорил снова: "Ваша честь, на лежанке печи я увидел обнажённое тело сестры". Она была вся в крови. Я закричал от ужаса и упал вниз. Брат помог мне подняться, и мы бросились бежать за квартальным. "Истец, успокойтесь. Расскажите всё по порядку". В голосе судьи слышалось искреннее сострадание. «Как вы определили, что ваша сестра мертва, а не ранена?» Ебинь не ответил. Его лицо исказилось от ужаса. Наконец, подняв взгляд на судью, он проговорил «Ваша честь, она? У нее не было головы?» В зале суда повисла мертвая тишина. Судья Джи, машинально потеребив бороду, откинулся на спинку скамьи. Продолжайте. Вы сказали, что вместе с братом пошли за квартальным. к квартального мы встретили прямо за углом вашу честь немного успокоившись продолжал ебень и я рассказал что увидел в доме и ещё сказал что не знаю где сам бэньфэн «Может быть, его тоже убили?» «Мы попросили позволения взломать дверь, но к моему ужасу, квартальный Гао сказал, что накануне видел бань Фена на улице с большим мешком. Бань Фен тогда сказал Гао, что уезжает по делам на несколько дней». Это тублюда убил нашу сестру, закричал ей дай. Пусть ваша честь найдёт его, умоляю. Найдите его, пусть его скорее казнят. Где сейчас Гаал спросил судья. «Я просил его пойти в суд с нами», — ответил Ебинь. «Но он остался сторожить дом, чтобы никто не вошел». Судья Ди кивнул. «Ну, хоть кто-то тут не теряет головы и знает, что надо делать», — прошептал он на ухо десятнику Хуану. «Сейчас писец...» врач тёт слух запись вашей жалобы ебинь если он всё записал правильно вы с братом приложите к бумаге большие пальцы писец встал зачитал текст и когда братья е заверили его отпечатками больших пальцев судья объявил Я отправлюсь вместе с помощниками на место преступления. Вы пойдете со мной, но прежде чем выйти, опишите, как выглядит ваш зять Бань Фенн. Писец запишет с ваших слов, И мира за шлём словесный портрет по всем военным и гражданским постам. За одну ночь Банфен далеко уйти не может, тем более что дороги сейчас плохие, его скоро задержат. Суд раскроет убийство, и виновный будет наказан. С этими словами судья ударил молотком по столу и объявил заседание закрытое. Судья, Даогань и Хуан зашли в кабинет, и первым делом судья подошел к печке и протянул озябшие руки к огню. Подождём, пока Ебинь даст описание Банфены, сказал он. Вот что мне кажется странным, заметил Хуан. Так эта отрезанная голова? А может, Ебинь просто не разглядел в темноте, предположил Догань. там могла быть тень или просто голу закрывал угол печи или ещё что-нибудь скоро увидим ответил судья Служка принёс бумагу с описанием внешности баня. Судья переписал текст, отдал бумагу обратно писцу, приказав ему отнести её на ближайшую заставу военных приистов и проследить, чтобы те незамедлительно занялись розыском бежавшего. Во дворе судью уже ждал Поланкин. Ди Сел, жестом пригласив Хуана и Дао Ганя последовать за ним, и восемь носильщиков, четверо спереди и четверо сзади, подняли палантин на плечи. Шестеро приставов во главе со старостой ехали на конях вслед за судьей. На главной улице города Приистовые били в гонги и кричали дорогу, дорогу, дорогу господину ездному начальнику. Прохожие шарахались в стороны, освобождая путь. Процессия Проехала мимо храма Бога войны И довольно быстро оказалась На длинной узкой улочке На левой стороне Которой тянулся ряд Лабазов А справа была высокая стена С множеством дверей Несколько человек Прижались к этой стене Пропуская полонкин Наконец носильщики Опустили полонкин кин на землю судья ди открыл дверь и к нему приблизился человек с приятным открытым лицом почтительно помогая судье выйти он представился я агао ваша честь надзиратель юго-восточного квартала судья глядел улицу Здесь я смотрю совсем немноголюдно, заметил он. Да, ваша честь, ответил Гао. Это ведь бывшие солдатские кварталы. Вы видели лабазы раньше, когда здесь стояла армия, в них держали провиант. А теперь они стоят пустые. Но после того, как войска ушли отсюда, многие горожане пожелали перебраться в пустующие дома. Тогда же переехали и Байнфен с женой Как да угонь не смог скрыть своего изумления торговец древностями и по собственной воле поселился в таком заброшенном месте да здесь же и кондитерская лавка прогорит не то что ювелирная торговля да странно Согласился судья. «Страж, ты знаешь, почему он жил именно здесь?» «Бань Фен обычно сам приходил к своим покупателям с товаром, ваша честь», — проговорил Гал. «Здесь у него не было торговли». Задул резкий ветер, и судья, поежившись, попросил Гао скорее проводить их в дом. Пока они шли через большой и пустой внутренний двор, Гао объяснил, что к дому бань Фена примыкают справа и слева два дома, но в них давно уже никто не живет. Они прошли через проходное помещение, обставленное недорогой деревянной мебелью. Задняя дверь вела во внутренний двор. В середине двора зиял колодец. Около колодца была скамейка. Гаал показал судье на три двери. Средняя ведёт в спальню, левая в мастерскую Байнфена. И дальше в кухню, правая на склад. Был здесь с утра кто-нибудь быстро спросил судья Ди: "Никого, Ваша честь, я никого не пускал дальше внутреннего двора, на месте преступления никто ничего не трогал?" Судья одобрительно кивнул и зашёл в спальню. Первое, что бросилось в глаза при входе, печь с широкой лежанкой, покрытой толстым шерстяным одеялом. На одеяле было тело женщины, убитой, лежало на спине. Руки её были связаны, а ноги широко раскинуты. Голова от ствола. Шея заканчивалась кровавым месивом, всё тело было в запекшейся крови, и одеяло было перепачкано кровью. Судья Ди поспешно отвернулся и стараясь не смотреть на тело, оглядел комнату. Между окнами помещалось зеркало, Перед ним был стол, над зеркалом висело полотенце, из окна дул сильный ветер, и полотенце трепыхалось на сквозняке.